Глава 28 Пауза затягивалась, а дед не спешил с объяснениями всего происходящего. За это время я успела прокрутить в своей голове все возможные причины, по которым мы сегодня собрались здесь, в такой странной компании. Но меньше всего я ожидала, что дед, выдержав драматичную паузу, хмуро произнесет «Свадьбы не будет». «Как не будет? Почему?» Искренне встрепенулась я, стараясь загнать поглубже рвущиеся наружу окрыляющие чувства. «Пусть тебе об этом поведает глава рода фон Миллер», — ядовитым тоном ответил дед. Верховный королевский маг бросил на королевского советника затравленный взгляд. Протер вспотевший лоб платочком, суетливо запихал его обратно в карман и осторожно, покосившись на меня, выпалил на одном дыхании. «Госпожа Майер носит наследника нашего рода». «Сначала я даже не поняла, о какой госпоже идет речь и как она связана с разрывом нашей с фон Миллером помолвки. А потом...» До меня дошло, что нынешняя пассия моего, теперь уже бывшего жениха, должно быть и есть госпожа Майер. Ехидный смешок едва удалось сдержать. Этот олух даже не озаботился артефактами, которых немало, чтобы избежать такого курьеза. Пожалуй, хуже он себя наказать не мог. Да что там говорить, ни один мой план по избавлению от фон Миллера... Даже рядом не стоял с этой фееричной новостью. И так хорошо стало на душе. Как там этот ловелас недобитый говорил нашу прошлую встречу за пределами аудитории? Что на мне никто не женится после того, как я водилась с отбросами? Что ж, теперь его ждет весьма незавидная участь. Жениться на так называемом отбросе при всем его снобизме. Пока я тихо ликовала в своей голове, стараясь сохранять каменное выражение лица, взгляды всех присутствующих скрестились на мне, ожидая моей реакции. А ожидания других нужно оправдывать, и разочаровать деда в эту минуту я не могла. Закрыв лицо руками, я долго пыталась выдавить из себя хоть слезинку, но плакать не хотелось, хотелось прыгать от счастья. Пришлось подключить свой актерский дар и начать схлипывать, параллельно вспоминая про смерть Рыжика. Эта тактика сработала, и, оторвав руки от лица, я продемонстрировала всем присутствующим заплаканное лицо, но и на этом останавливаться не стала. «Я долго терпела все его измены!» — схлипнула я. «Надеялась, что он сможет исправиться и полюбить меня!» «А что вместо этого?» Кивнула я на все еще плоский живот адептки первого витка и снова зашлась в рыданиях. Просто рыжика, жалко было очень. Фон Миллер порывался было ответить на эти обвинения, но его дед грозно шикнул на внука, и тот поспешно захлопнул рот. «Мы оплатим неустойку, прописанную в брачном договоре», Тут же пошел на переговоры верховный королевский маг. «И компенсацию за моральный ущерб в том числе?» Лицо моего деда заметно смягчилось. Он покивал в ответ своему старому знакомому, довольный таким исходом. «А я поняла, что сейчас самое время отступать, потому что слезы начали высыхать. А разыгрывать полноценную истерику я вряд ли сейчас была способна». Тут мне на помощь пришел Вейланд, который все это время пытался скрыть свой смех за кашлем. «Мама, я думаю, домину будет лучше увезти отсюда. Дальнейшие вопросы, касаемо соглашения, можно обсудить и без нее». «Конечно, конечно!» — встрепенулась матушка, подскакивая с места. «Я, пожалуй, тоже пойду». Произнесла бабуля, поднимаясь и прихватывая с собой бутылку с настойкой. «Крайне не рада была вас всех видеть!» Окинув мрачным взглядом присутствующих, торжественно известила она. «Вот и наглядный пример, в кого мы с Вейландом пошли характером!» «Пойдем, детка!» Произнесла мама, обнимая меня за плечи и направляясь к выходу из кабинета. «Зря вы мне его проклясть не разрешили!» Протянула бабуля, когда дверь кабинета закрылась за нами. «Бегал бы сейчас, кукарекал еще год!» «Мама!» — шикнула на нее моя родительница. «Сейчас не до ваших шуток, у нас ребенок в слезах!» «А кто сказал, что я шутила?» Протянула бабуля воздух и, помахав бутылкой, произнесла. «Кто со мной пойдет отмечать? Ну, или заливать горе? Тут что кому ближе?» «Я, пожалуй, откажусь», — всхлипнула я, вытирая мокрые от слез щеки. «Не то чтобы отмечать это знаменательное событие не хотелось, просто мне и в прошлый раз этой настоечки хватило. Больше я не в жизнь». «Пойдем, отдохнешь в своей комнате». Продолжила ворковать надо мной матушка. Попрошу слуг заварить тебе успокаивающий отвар. Не гоните коней, мамуля. В мои планы не входит разыгрывать весь вечер сходящую с ума от горя брошенную невесту. В кабинете деда я выдавила из себя все зачатки актерского таланта. Если я тут задержусь, то домашние точно что-то заподозрят. «А можно мне обратно в академию?» Жалобно протянула я. «Я не хочу тут оставаться, пока здесь фон Миллеры. Да и там я смогу отвлечься на учебу. У меня как раз реферат, недописанный в комнате, лежит!» Всхлипнула я. «Хорошо мать не знает, что реферат этот я дописала еще вчера». «Ты уверена?» Сомнением поинтересовалась матушка. «Иди, иди, моя прелесть!» — поддержала меня бабуля. «Там себе жениха гораздо лучше найдешь, чем этот олух сопливый!» «Может, и правда так будет лучше!» — пробормотала мама, пребывая в раздумьях. «Вэлланд, проводишь сестру?» «Разумеется!» — кивнул братец, с трудом удерживая серьезное выражение лица. «И портал открою в академию». Мама передала меня из руки в руки Вейланду, и тот, подхватив меня под локоть, потащил к лестнице. «Бабуля, без меня пить не начинай!» предупредил он. «Вернусь и будем отмечать это знаменательное событие». Мы с Вейландом отошли на безопасное расстояние от любящих родственниц. И только после этого я позволила себе проявить истинные эмоции. Мои губы растянулись с такой широченной улыбки, что братец даже нервно дернулся в сторону, чуть не свалив нас обоих с лестницы. «Ну что, сестрица, ты довольна?» «Какое облегчение!» — протянула я с истинным блаженством. «С меня словно сняли кандалы. Наконец я свободна!» «Ага», — кивнул Вэллон без особого энтузиазма. «А главное, что и усилий никаких прикладывать не пришлось. А простоволосился твой бывший жених так, что и врагу не пожелаешь». «Как хорошо, что это теперь не наши проблемы!» — радостно пропела я. «И от проблем избавились и разбогатели. Чем не праздник?» Согласился со мной братец. Мы с Вейландом прошли в портальный зал. Оттуда он должен был меня отправить обратно в академию. Ну, иди сюда, мелкая гадость, будем прощаться. Потянул меня старший брат к себе, обнимая. Хорошо учись, увидимся на каникулах. А настойку я с бабулей за тебя сегодня выпью. И никакая я уже не мелкая. Заметила я чисто из вредности. «Хорошо, хоть с гадостью не споришь», протянул брат, подталкивая меня к порталу. Всего несколько мгновений мне потребовалось на то, чтобы перенестись в академию. Мне до сих пор не верилось, что теперь помолвка с фон Миллером разорвана, и мне даже не потребовалось прикладывать для этого какие-либо усилия. Этот олух сам совсем... Расстарался. Окрылённая этим ощущением безграничного счастья, я весело проскакала на выход из портального зала, напивая себе под нос какую-то незатейливую мелодию. Служащий, находящийся на своём посту, покосился на меня неодобрительно и пробурчал что-то про сумасшедших девиц. Но сейчас меня абсолютно не заботило чьё-либо мнение. «Моя месть всем грешникам с этого дня объявляется официально закрытой. Когда я покинула портальный зал, собираясь найти Закари и поделиться с ним потрясающими новостями, для него-то уж точно потрясающими, в прямом смысле слова, то случайно заметила лорда Вальтера, неспешно прогуливающегося по коридору вдоль окон. «О, адептка фон Соммер?» «Вы уже вернулись», — удивился ректор, заметив меня. «Поездка домой вышла короткой», — пожала я плечами. «Как прошла семейная встреча?» — полюбопытствовал демон. «Ну, как вам сказать?» — протянула я. «Было мрачно, сурово и достаточно нервно». «Совсем все плохо». Сочувствующе вопросил лорд ректор. Ага, плохо. Согласилась я и добавила со всем злорадством, на которое была способна. У фон Миллера получилось уговорить главу рода разорвать помолвку, догадался демон. Даже уговаривать не пришлось, просияла я. Фон Миллер сам совсем справился. Оказалось, что его последняя пассия ждет юного наследника великого рода. Поспешила я поделиться с ректором горячими сплетнями. «Правда?» — Вскинул брови Демонюка. «Весьма неожиданная новость!» — покачал он головой. И что-то в его удивлении показалось мне слишком наигранным. Так, словно он этой ошеломительной новости вовсе и не удивился. «Может, он обо всем знал? Ведь если рассудить логически, то фон Миллер со своей карманной собачкой тоже должны были у демона получить разрешение на пространственный переход». «Стоп! А как эта беременность вообще всплыла наружу? Сомневаюсь, что фон Миллер побежал бы к деду, сверкая пятками». Рассказывать о том, как он опозорил род и решил разбавить древнюю аристократическую кровь. Пассия его тоже птица не того полета, чтобы самостоятельно связаться с кем-то из родни фон Миллера из закрытой академии. Вариант, конечно, сомнительный, но на ум приходит только одна кандидатура, которая могла с легкостью все это провернуть. И сразу с этим внезапно нашедшим на меня озарением все сложилось в единый пазл. И как лорд Вальтер легко подписал разрешение на отбытие из Академии, его загадочный вид и то, как он пожелал удачи. Да и сейчас явно не просто так здесь праздно прогуливался, и новостям ни капли не удивился. Это ведь вы сдали фон Миллера его деду! Уличительно воскликнула я, с восхищением взглянув на демона. «Вот это уровень каверс! Вот это пакостность! Мне до такого еще расти и расти!» «Нет!» — покачал головой ректор самым честным видом. «Верховному королевскому магу я ничего не сообщал». И не успела я расстроиться, как демон продолжил. Я рассказал все напрямую советнику короля. Остальные вопросы решал уже он сам. Говорю же, мне еще учиться и учиться. Интересно, а лорд-ректор частные уроки пакостничества и продуманной мстительности дает? Я бы записалась. Умилившись и растрогавшись от такой заботы, которая буквально спасла мне жизнь, Я приподнялась на носочки и, обхватив демона за плечи, звонко чмокнула того в щеку. Вы самый-самый лучший, искренне произнесла я, и очень хороший. Но не переживайте, я об этом никому не расскажу. Имидж же нужно поддерживать соответствующий не только мне, а он вообще демон. Там для репутации такие поступки противопоказаны. Лорд Вальтер замер ошеломленно и не мог подобрать слов. «Понимаю его. Не каждый день я так открыто выражаю благодарность, да и вообще выражаю благодарность. Но сегодня исключение из правил. У меня праздник, между прочим». И пока ректор стоял и хлопал глазами, пытаясь прийти в себя, я весело поскакала дальше по коридору. «Мне ведь еще закори нужно найти». «Адептка фон Сомер — это не та информация, которую нужно скрывать», — донеслось мне вслед. «Но я на его слова решила внимания не обращать. Ректор у нас просто глупенький и в таких вещах еще ничего не понимает. А репутация злого и грозного демона сама себя поддерживать не будет. Это я вам как человек с большим опытом говорю».